Рассказ ни о чем. С февраля пошли оттепели. Киев начал заносить туманом. Его часто разгонял теплый ветер. У нас на Лукьяновке пахло талым снегом и корой. Ветер приносил этот запах из-за Днепра из потемневших к весне черниговских лесов. Капала с крыш, играли сосульки, и только по ночам, да и то редко ветер срывал тучи. Лужи подмерзали и на небе поблескивали звезды. Их можно было увидеть только у нас на окраине. В городе было так много света из окон и от уличных фонарей, что никто, очевидно, даже не подозревал о присутствии звезд. В сырые февральские вечера в бабушкином флигеле было тепло и уютно. Горели электрические лампы, пустые сады начинали иногда шуметь от ветра за ставнями. Я описал новый рассказ о полесье и могилевских дедах. Я возился с ним, и чем дольше возился, тем больше рассказ уставал. Делался вялым и выпотрошенным. Но все же я окончил его и отнес в редакцию журнала Огни. Редакция помещалась на Фундуклеевской улице во дворе, в маленькой комнате. Веселый кругленький человек резал колбасу на ворохах гранок, готовясь пить чай. Его совершенно не удивило появление в редакции гимназиста с рассказом. Он взял рассказ. Мельком заглянул в конец и сказал, что рассказ ему нравится, но надо подождать редактора. «Вы подписали рассказ настоящей фамилией?» — спросил Кругленький. «Да. Напрасно. Наш журнал левый. А вы гимназист. Могут быть неприятности. Придумайте псевдоним». Я покорно согласился, зачеркнул свою фамилию и написал вместо нее «Балагин». «Сойдет», — одобрил Кругленький. В комнату вошел с улицы худой человек с землистым лицом, Спутанной бородой и впалыми пронзительными глазами. Он долго, чертыхаясь, снимал глубокие калоши, разматывал длинный шарф и кашлял. Вот, редактор, сказал кругленький и перестал сдирать с колбасы кожуру и показал на вошедшего пирочинным ножом. Редактор даже не взглянув на меня, подошел к столу, сел, протянул перед собой в пространство руку и сказал глухим, страшным голосом: «Давайте». Я вложил рукопись в его протянутую руку. «Вам известно, — спросил редактор, — что непринятые рукописи не возвращаются? — Известно. — Великолепно, — проворчал редактор. Приходите через час, будет ответ». Кругленький подмигнул мне и усмехнулся. Я ушел обескураженный, долго ходил по Крещатику, зашел в библиотеку и встретил там Фицовского. Он только что взял томик Ипсена, Он начал ругать меня за то, что я мало читаю Ипсона, и сказал, что самое великое произведение в мире — это «Привидение». Мы вместе вышли из библиотеки. Мне было еще рано возвращаться в редакцию. Мы зашли в темный двор и покурили. На улице мы могли попасть с кому-нибудь из учителей или надзирателей. Курить нам запрещалось. Фицовский проводил меня до редакции и решил подождать под воротами. Ему было интересно узнать, чем все окончится. Но я упросил его уйти. Мне было страшно, что если рассказ не возьмут, какими глазами посмотрит на меня Фицовский. Я вошел в редакцию. Редактор некоторое время проницательно смотрел на меня и молчал. Я тоже молчал и чувствовал, как от моего лица пышит жаром. Очевидно, я страшно покраснел. «Разрешите мне взять рукопись», — сказал я. «Рукопись?» — спросил редактор и закашлялся от смеха. «Прошу вас, умоляю». Можете взять ее и бросить в печку. Но дело в том, что я хочу напечатать этот рассказ. Представьте, он мне понравился. «Извините, я не знал», — пробормотал я. «Горячий юноша, раз попали на писательскую стезю, так будьте добры, запаситесь терпением. За гонораром в среду», — произнес он ледяным тоном, меняя голос. «А все, что напишете, приносите нам». Я выскочил из редакции. В подворотне стоял Фицовский, он не ушел. «Ну что?» — спросил он испуганно. «Взяли?» «Взяли». «Пойдем ко мне!» — воскликнул Фицовский. «Есть бутылка муската и моченые яблоки!» знаменуем! Мы выпили вдвоем с Фицовским бутылку муската. Я вернулся домой очень поздно, трамваев уже не было. Я шел по пустым улицам, фонари не горели. Если бы мне встретился нищий, я, должно быть, отдал бы ему свою шинель, Или сделал что-нибудь безрассудное в этом же роде. Но я никого не встретил, кроме белой мокрой собаки. Она сидела, поджав лапу около забора. Я пошарил в карманах, но ничего не нашел. Тогда я погладил ее. Собака тотчас увязалась за мной. Я разговаривал с ней всю дорогу, в ответ она подпрыгивала и хватала меня зубами за рукав шинели. Послушаем, говорил я и останавливался. Собака поднимала уши. Из садов долетал шорох, будто там вырошили прошлогоднюю листву. «Ты понимаешь, что это значит?» — спрашивал я собаку. «Это весна, а потом будет лето, и я уеду отсюда и, может быть, увижу женщину, самую хорошую на свете». Собака подпрыгивала, хватала меня зубами за рукав шинели, и мы шли дальше. В домах не светилось ни одного окна. Город спал. По-моему, все жители должны были сейчас же проснуться и высыпать на улице, чтобы увидеть этот мрачный перелет облаков и услышать, как тает и похрустывает снег, и как из подосевших сугробов медленно каплет вода. Нельзя было спать в такую удивительную ночь. Я не помню, как добрался до дома. Бабушка спала, собака вежливо прошла за мной в комнату. Холодный ужин стоял на столе. Я накормил собаку хлебом и мясом и уложил в углу около печки. Собака тотчас уснула. Иногда она, не просыпаясь, благодарно помахивала хвостом. Утром бабушка увидела собаку, но не рассердилась. Она пожалела ее, назвала Кадо, начала кормить, и собака так и прижилась у бабушки. Весна с каждым днем подходила все ближе. Вместе с весной надвигались на нас выпускные экзамены. Чтобы выдержать их, надо было повторить весь гимназический курс наук. Это было трудно. Особенно весной. Наступила Пасха. В конце пасхальных каникул приехал на несколько дней из Брянска дядя Коля. Он приехал навестить бабушку. Дядя Коля поселился у меня в комнате во флигеле. тетя Вера, жившая со своей семьей в большом доме на улице, обиделась на дядю Колю за то, что он остановился у меня. Но дяде Коле удалось отшутиться. По вечерам мы с дядей Колей, лежа на койках, болтали и смеялись. Бабушка, услышав нашу болтовню, вставала, одевалась, приходила к нам и засиживалась до поздней ночи. Однажды мы были с дядей Колей на обязательном чопорном ужине у тети Веры. В доме у нее собирались, по словам бабушки, разные монстры и креатуры. Из них особенно возмущал меня известный в Киеве глазной врач Думитрашка, очень низенький, с пискливым голоском, курчавой бородкой и золотыми кудряшками, лежавшими по вороту его черного сюртука. Как только появлялся Думитрашка, воздух пропитывался ядом. Потирая пухлые ручки, Думитрашка начинал говорить гадости об интеллигенции. Муж тети Веры, угреватый делец, похожий на молдаванина, ему поддакивал. Потом неизменно появлялся отставной генерал Пиотух с тремя старыми девами, своими дочерьми. Генерал говорил преимущественно о ценах на дрова. Он понемногу подторговывал дровами. Тетя Вера старалась вести светский разговор, но это ей плохо удавалось. Почти каждую фразу она начинала излюбленными словами «имейте в виду». «Имейте в виду», — говорила она, — «что мадам Башинская носит только лиловые платья. Имейте в виду, что этот пирог из собственных яблок». Чтобы развлечь гостей, тетя Вера заставляла свою дочь Надю играть на пианино и петь. Надя боялась сверлящих глаз генеральских старых дев. Она неуверенно наигрывала на пианино и пела тонким, дрожащим и потому жалким голосом модного в то время лебедя. Заводь спит, молчит вода зеркальная. Учительница музыки немка, безмолвная участница этих вечеров, зорко следила за Надей. У немки был большой и необыкновенно тонкий нос. Он просвечивал насквозь, когда попадал под яркий свет лампы. Над этим носом вздымалась скирда волос, уложенных фистонами. Мы вернулись дяде Коле после ужина в бабушкин флигель. «Фу», — сказал дядя Коля, отдуваясь, — «да чего противно». Чтобы забыть об этом вечере и рассеяться, дядя Коля зазвал к бабушке Готенбергера и устроил домашний концерт. Он пел для бабушки под аккомпанемент виолончели польские крестьянские песни. «Ой, ты висла голубая, как цветок, Ты бежишь в чужие земли, путь далек». Бабушка слушала, сжав руки на коленях. Голова ее тихо тряслась, и тусклые слезы набегали на глаза. Польша была далеко-далеко. Бабушка знала, что никогда больше не увидит ни Немана, ни Вислы, ни Варшавы. Бабушка уже двигалась с трудом и даже перестала ездить в костёл. В день отъезда дядя Коля сказал мне, что будущим летом он снова поедет в Рёвны, и взял с меня слово, что я тоже туда приеду. Меня не надо было об этом особенно просить. Я с радостью согласился. С той минуты, как я узнал, что поеду в Ревны, все преобразилось. Я даже поверил, что хорошо выдержу выпускные экзамены. Оставалось только ждать, а ожидание счастливых дней бывает иногда гораздо лучше этих самых дней. Но в этом я убедился позже. Тогда я еще не подозревал об этом странном свойстве человеческой жизни.